Глава тридцать шестая «Иномерянка, я пришел, чтобы вернуть тебе твое тело». «О, давно пора». «Как мне к вам обращаться?» — отреагировала та. «Неудобно разговаривать, не только не видя собеседника, но и не зная его имени. Его ви... Лучше просто лорд Ник». Не стоит разбрасываться именами, иногда и у стен бывают уши. «Лорд Ник, вы правда хотите отправить меня домой?» Алина в восторге прижала руку к сердцу. «Простите, что переспрашиваю, но мне трудно поверить, что это не игра моего воображения и не галлюцинация. Я хочу поскорее воссоединить мою дочь, а для этого придется позаботиться и о тебе». Проскрипел чужим голосом Дилан. «Сними то, что висит у тебя на шее. Это украшение перекрывает магические потоки, поэтому ты не видишь, с кем разговариваешь. Расстегни его, и через два удара сердца покинешь Алирас». «Я бы с радостью, но, увы...» Алина развела руками. «Этот артефакт может снять только тот, кто его надел. В моем случае это ее величество». Но я не могу прямо сейчас пойти к ней. Я не понимаю, где нахожусь и как отсюда выбраться. Шла за голосом. А потом... Ну кто меня к королеве пропустит? Ночь же, и я заперта. То есть не я, а мои покои. Но до утра двери не откроются, как ни стучись. Но даже если я каким-то чудом сумею выбраться отсюда и выйти из своих комнат, а потом по щучьему велению, по моему хотению добьюсь аудиенции... «Все будет напрасно». Алина вздохнула и на мгновение скосила глаза в угол, где стоял принц. Видно, его не было, но она чувствовала присутствие мужчины, словно между ними была натянута сигнальная нить. «Почему?» — не выдержал паузы незваный гость. «Потому что королева ни за что не снимет кулон. Она люто ненавидит и фавориток, и некромагию, а я в ее представлении два в одном». «Но самое плохое, что после такого демарша меня почти наверняка запрут где-нибудь подальше и покрепче. Куда вам в этом?» — она изобразила рукой волну, видя ни за что не попасть. «А к тому времени, когда вас, лорд Ник, пригласят в в качестве отца принцессы, будет поздно. Знаете, что задумали их величество? «Что? Они хотят превратить меня?» то есть принцессу, но пока я в ней, то это и меня касается в послушную море Мария... куклу. Зелье подчинения или иссушения я не очень поняла, какой метод собирается применить королева. Возможно, что все сразу. Иссушение? Да. Мне очень жаль. Но сегодня, сейчас, единственный шанс вернуть все на место. Я за этим и пришел. Доминик на некоторое время даже растерялся. Но этот артефакт не позволяет поменять с души местами. Он отторгает темную силу. Неужели нет способа его снять? Постой смирно. Не двигайся и не разговаривай. Я попробую прощупать плетение. Нет! Королева связана с артефактом, — отпрянула Алина. Если попробовать расстегнуть цепочку или как-то навредить кулону, она тут же узнает. «Стоит вам применить к блокиратору магию, как весь дворец встанет по тревоге и через пару минут здесь станет слишком многолюдно». Снова повисла пауза. Похоже, Доминик не ожидал встретить такое препятствие. И время утекает, как вода сквозь пальцы. «А что, если король отступит?» Алина похолодела. «Ва, лордник, есть один вариант». Выдавать тайну она не собиралась, но дать надежду отцу Алираме стоило. Говорите, скажите, сколько вам требуется времени, чтобы произвести рокировку? Произвести что? медленно повторил король, и Алина мысленно зашипела, опять поспешила и ляпнула термин, который здесь не знаком: обмен, перестановку. Два-три удара сердца. — ответил Доминик, если, — если объекты близко друг к другу, например, в одной комнате, и пять минут, если моя дочь Вуденга, а ты — Валераси. — Тогда у меня для вас есть предложение, — продолжила девушка. — Перенесите принцессу, то есть меня. В общем, доставьте их, вашу дочь, вместе с моим телом сюда. Она ткнула на ближайший стул пальцем. «А после этого я попробую на пару-тройку мгновений отключить блокиратор». «Ты что?» — потрясенно пробормотал призрак чужим голосом. «Разве артефакт не полностью закрывает магические потоки?» «Кроме темного дара у меня есть и своя магия», — обиделась Алина. «А на стихии блокиратор не реагирует. Итак, вы принимаете моё условие и помощь?» «Если нет, я возвращаюсь к себе». С последними словами она развернулась в сторону двери и даже сделала один шаг. «Стой! Глупая иномерянка, кем ты пытаешься манипулировать?» Взаревел король, и на мгновение Дилан обрел очертания. «Ого, как его колбасит! Их величество чуть не вышел из себя. Вернее, чуть не вышел из бедного духа и не вернулся в себя» мысленно отметила Алина. «А другого выхода нет», заметила она. «Пять минут. Я блокиратора не удержу. Моей силы и умения хватит максимум на три мгновения. Решайте, Ваше Величество!» И она изобразила реверанс. «В конце концов, я привыкну к роли фаворитки. Тем более, что мне досталось молодое тело. Но вашей дочери повезло куда как меньше. Ей пришлось стать старше почти на двадцать лет. «Ты?» Одновременно с полным боли рыком снова на краткое мгновение проявился сгусток протоплазмы. Тьма в углу комнаты увеличилась в размерах, но король, похоже, не обратил на нее внимания. «Ладно, ты права, без переноса не обойтись», почти прошептал Доминик, словно исчерпал все силы на предыдущую вспышку. «Времени мало, мои ресурсы не безграничны». «Отойди к стене и ничего не говори». «Я сам объясню дочери, почему мне пришлось так поступить». Алина молча выполнила требования, но встала не к ближайшей стене, а переместилась к тому углу, где скрывался Эдвард. «Мало ли что взбредёт в голову этим ненормальным отцу и дочери. С принцем как-то надежнее. «Несколько секунд, ничего не происходило». А потом прямо из пространства выпало женское тело и, громко возмущаясь, приземлилась на стол. «Отец, что такое? Почему? Куда ты меня притащил? Где ты?» вопила Али Рами. «Зачем так?» Алина поморщилась. Неужели это ее собственный голос? Никогда раньше не слышала себя со стороны. Звучит не особенно приятно. «Или это потому, что принцесса изрыгает проклятие и верещит, словно ей хвост прищемили?» И внезапно девушка замолчала и перевела взгляд вправо на Алину. «Хорошо, я поняла», — ответила невидимому собеседнику Алирами, и Алина догадалась, что дочь и отец общаются без участия звуковой речи. «Мысленно, наверное» и это не очень хорошая новость ведь она не может проконтролировать о чем там они договариваются я выполнил твое условие заскрипел многострадальный дилан теперь твоя очередь подождите алина машинально облизнула пересохшие губы не отрывая глаз от сидящей на стуле женской фигуры я хочу убедиться что с моим телом все в порядке вдруг ваша дочь его испортила навредила как то «Оно и так старше этого», — она ткнула в себя пальцем. «А если еще и повреждено, то такой обмен меня не устраивает». «Ты дура?» — взвизгнула принцесса. «Да я все это время только и делала, что пыталась придать твоей туше более-менее приличный вид. Думаешь, мне нравилось выглядеть столь запущено и старо? Я столько притираний и бальзамов потратила на него, столько эликсиров и масел». «Немедленно отдавай то, что тебе не принадлежит». «Притирание и масла — это хорошо», — мурлыкнула Алина. «Но это ты для себя делала?» «Как ты смеешь так ко мне обращаться?» Снова взвелась Алирами. Ты, «Ты... ты... простолюдинка! Отец, сделай уже что-нибудь! Она Раз... разговаривает, словно моя ровня!» Аллерами потерпи. Давай сначала выслушаем, что иномерянка от нас хочет. Видимо, в отличие от дочери, король понимал, что в данном случае они зависят от Алины в большей мере, чем она от них. «Говори!» После паузы, в течение которой, как подозревала бывшая москвичка, отец и дочь обменивались мысленными репликами, произнесла дочь Доминика. «Только коротко!» Я хочу стать полноценной женщиной, озвучила свою мечту попаданка. Мое тело не способно зачать и выносить ребенка. Исправьте это, и я тут же сниму блок. Снова молчание. Хорошо, торопливо бросил король. Это не займет много времени, я. Э, нет, остановила его и намерянка. Сказать можно что угодно, но как я увижу, что вы не обманули меня. «Пусть она, — Алина ткнула в принцессу, — даст магическую клятву. Повтори за мной слово в слово». «Ты...» — снова зашипела Алирами. «Тише!» — оборвал ее отец. «Что за клятву ты хочешь взять с ее высочества?» «Простую. Я...» «Принцесса Алираметинея рес Уденго. В данный момент занимаю тело Алины Малышевой и клянусь, что мой отец, король Уденго Доминик, немедленно устранит все неполадки и проблемы этого тела. В первую очередь восстановит до идеального состояния детородную функцию организма Алины Малышевой. Если же мой отец, король Доминик, не сможет, не пожелает или выполнит это обещание только частично... Я, принцесса Алирами Тенерис Уденга, навсегда потеряю возможность произвести на свет ребенка, в каком бы теле я ни находилась. Она перевела дух и продолжила. Затем ее высочество нужно влить в клятву магию, и когда на наших запястьях появится руна, на три мгновения я сниму блокировку. Ну ты, медленно протянула Алирами. А что не так? Выгнула бровь Переселенка. Если его величество не собирается обманывать, то вы ничего не теряете. Да ты знаешь, через что мне пришлось пройти, чтобы забеременеть. Какие зелья я пила, чтобы гарантированно понести с первого раза еще и мальчика. Терпела ⁇ рзание принца ⁇ Я тоже хочу родить малыша. Желательно своего собственного. Парировала попаданка. Но здесь... Она снова показала на себя. «Он уже есть. Поэтому, если вы не согласны с моим условием, я просто вернусь к себе и через несколько месяцев получу свою мечту — ребенка. К слову, вы уже знаете, что мать-наследника не может быть фавориткой? Конечно, знаете. На это и был расчет, да? Именно поэтому вам понадобился обмен душами». Принцесса молча прожигала Алину взглядом. «Так странно! Видеть свое собственное лицо, искаженное ненавистью к тебе же!» «Если согласны, то чините мой организм!» Теперь она ткнула в сторону принцессы. «Руны клятвы исчезнут, и наследник воссоединится с матерью». «Хорошо», — отмер Доминик. «Я все сделаю. Дочь даст клятву». «Но у меня не хватит сил на обратный перенос. То есть вернуть дочь Денга я смогу, а вот перенести тебя и намерянка в твой мир сил у меня уже не хватит. Ты останешься здесь, во дворце Алираса, в своем собственном теле. Готова к этому?» Алина ощутила, как сзади к ее руке прикоснулись пальцы Эдварда. «Готова», — твердо ответила она. «Итак...» Ваше Высочество клятва. Принцесса окатила попаданку еще одним ненавидящим взглядом. Затем встала и демонстративно вызвала на ладони темное облачко. Я, принцесса Алирами. Переселенка поневоле внимательно проследила, что и как произносила дочь Доминика. Та не пропустила ни слова. А затем влила в заклятие магию. И через долю мгновения кожу на запястье Алины кольнула. Она поднесла руку к глазам. Руна. Теперь ты довольна? Зло поинтересовалась Алирами и продемонстрировала свою руну. Твоя очередь? Нет, не моя. Лорд Ник. Или, как правильнее, Король Доминик. Ваш выход. «Займитесь лечением, восстановлением и исправлением недостатков моего организма». Возле алерами появился туман. Короткими всполохами заискрили огоньки, то ли крошечные шаровые молнии, то ли миниатюрные электрические разряды. «Ох, полегче!» — отреагировала на лечение принцесса. «Больно!» И замолчала, явно продолжая общение с отцом, Посредством беззвучной речи. Больше двух говорим вслух, возмутилась Алина. Лорд, леди, не вынуждайте думать, что вы собираетесь что-то от меня скрыть. Мне больно, понимаешь, ты это, или нет, выдавила Алирами: Или ты думала, что можно без труда за пять минут вылечить то, что Всевидящий накрутил от рождения? Терпеть тут из-за тебя. Постойка! — возразила Алина, отбросив политесы и этикеты. «Девчонка намного младше, но позволяет себе тыкать. Так почему я должна прогибаться и говорить ей вы?» «По какому праву ты выдвигаешь мне претензии? Разве меня спрашивали, хочу ли я поменять тело и место жительства? Нет, просто взяли и перенесли в змеиное гнездо. Фактически бросили. Выплывай сама». «Мне пришлось пережить немало неприятных минут, часов и дней, в том числе терпеть ослепляющую боль на брачном обряде. Магия наказывала невесту, потерявшую чистоту. Разве это я переспала с принцем до свадьбы?» Алирами скривилась и выдавила. «Можно подумать, я получила от этого хоть какое-то удовольствие. Мне было неприятно, если не сказать больше. Но это был твой выбор», — парировала Алина. «А я получила наказание за прегрешение, которого не совершала. Плюс все это время Ее Величество регулярно проходилось по моему самолюбию и с наслаждением вытирала ноги. Нет, принцесса, из-за тебя я достаточно терпела и боль, и унижение, так что сейчас ты всего лишь отдаешь часть долга, не больше». Тем более, что в дальнейшем тебя ждет награда—безбедная и безмятежная жизнь в качестве матери наследника сразу двух королевств. Мне же еще предстоит найти способ, чтобы вернуться в свой мир, а потом разгрести те проблемы, что накопились за время моего отсутствия. И пробормотала себе под нос, перефразировав известную поговорку: терпи, коза, а то мамой не будешь. Разумеется, из поговорки Алерами ничего не поняла но не стала возмущаться или уточнять, что Алина имела в виду. Принцесса приняла оскорбленный вид и дальше сидела молча, время от времени морщась и тихо охая. Король же хранил молчание изначально. То ли не хотел встревать в женские перепалки, то ли ему нечего было сказать. Но, скорее всего, Величество просто был занят лечением в купе с подчинением духа-посредника и удержанием себя самого в полуэфирном состоянии. Наконец, принцесса выпрямилась и выдохнула с заметным облегчением. «Условие выполнено», — медленно произнес король. Вернее, это произнес бесформенно полупрозрачный сгусток протоплазмы, некогда бывший Диланом. Но Алина понимала, что за призрака говорит тень короля Доминика. «Расскажите, что именно вы там обнаружили и как это исправили?» — поинтересовалась молодая женщина. «Должна же я знать, какие неполадки скрывались у меня внутри». «У тебя было неправильной формы и размера детское место», — буркнул король. «И еще разные мелочи. Теперь все в порядке». Ты легко сможешь выносить и родить. Руна пропала! торжествующе воскликнула принцесса и подняла руку, показывая, что не обманывает. Алина посмотрела на свое запястье и увидела, что ее руна тоже бледнеет и на глазах исчезает, не оставив следа. Значит, король не лукавит. Он на самом деле выполнил условия. Что ж, мне надо присесть произнесла Алина, опускаясь на ближайший стул. «Не отвлекайте меня, не дергайте, не зовите. Я сама скажу, когда будет готово. И закрыла глаза, погружаясь в магические каналы. Привычно отозвались воздух и лед. Стараясь ничего не напутать и не спешить, Алина зачерпнула немного воздуха и охладила одну его часть, получив при соприкосновении обеих пропорций туман. Осторожно перенесла его к артефакту, и тут туман послушно осел водными каплями на камне. Затем, повинуясь воле стихийницы, эти камни потекли по бокам кулона, равномерно по нему распределяясь. И как только жидкость достигла нижнего конца камня, та мгновенно превратилась в лед. Алина выдохнула, повернула голову, чтобы посмотреть на принцессу, и даже успела открыть рот — Но ничего произнести не успела. Его Величество обошелся без подсказок и отмашки. Стоило льду отсечь камень от цепочки, как Некромак тут же уловил перемены в магическом фоне. Наконец-то! Проревел король, Алирами, приготовься. Али не показалось, что она совершила несколько кульбитов в воздухе, во что-то впечаталось, и. Свет померк. Ненадолго но ощущения были такие, словно она потеряла ориентацию в пространстве. Алина переждала первые, самые неприятные симптомы и открыла глаза. Комната еще продолжала покачиваться, но уже не столь стремительно. Такое терпеть было вполне по силам. Молодая женщина попыталась повернуть голову, потом поднять одну руку. Тело подчинялось с трудом. Ясноликая, наконец-то я сама своя, раздался голос Алирами. Отец, все получилось. Я сейчас уйду порталом, а ты прибери тут хорошо. Не стоит оставлять ее в живых, тем более, что иномерянка наговорила на три смертные казни. Кое-как совладав с непослушным телом, Алина смогла повернуться в сторону принцессы и мысленно хмыкнула, наблюдая, как та пытается открыть портал. «Ну-ну, теперь блокиратор висит на твоей шее. Посмотрим, полюбопытствуем, что у тебя получится, а то ишь ты, прибери тут!» И долго ждать ей не пришлось. «Отец!» В голосе Алерами явственно прозвучали истеричные нотки. Моя сила, я ее не ощущаю, магия не отзывается. Артефакт. Король мгновенно сориентировался и безошибочно определил источник проблем. Иномерянка, ты обещала. Я сразу предупредила, что смогу нейтрализовать артефакт только на два-три мгновения. Стараясь не улыбнуться, ответила Алина. «Повтори то, что делала еще раз», — приказал Доминик. «Алирами хватит пары мгновений, чтобы открыть портал». «Ага, бегу и падаю». «Увы, Ваше Величество, я ничем не могу помочь, ведь теперь кулон висит не на моей шее». И, пожала плечами, мол, «извините, это не от меня зависит» короткая пауза звенящей тишины а потом с четырех сторон почти одновременно прозвучала отец потрясенно воскликнула Алирами: убей ее и номерянка нас обманула ах ты дрянь да я тебе всевидящий меня утягивает обратно дочь продержись немного я сейчас верну Король начал довольно воинственно, но не успела Алина всерьез испугаться, как он исчез. Я снова свободен. Эхом в ушах отозвался восторженный вопль Дилана. Алирами охнула и замерла, ошарашенно глядя на материализовавшегося призрака. И на этом моменте контрольным в голову стало эффектное появление Эдварда. Я могу решить это затруднение, принцесса но на моих условиях». На ходу сбрасывая полок невидимости, на середину комнаты вышел его высочество. Подождем правителя Уденга. Уверен, он постарается как можно скорее к нам вернуться». Алина подняла взгляд на принца и вспомнила, что ей снова тридцать шесть.